Есть ли у вас место для нас? полушепотом спросил маркиз привратника. Если благородные господа удовольствуются малым, то все будет устроено, отвечал старый монах и пошел вперед по направлению к порталу. Три героя дона Карлоса и Немой последовали за ним. Достигнув больших переходов, брат привратник направился к келье, находившимся в глубине обширного здания. Благородные доны должны удовольствоваться только двумя кельями. Больше нет свободных, сказал он и отворил двери двух небольших комнат, которые находились не рядом, а разделялись несколькими другими. Нам довольна эта одной, которая побольше, отвечал маркиз. Но в ней только одна постель. Мы перенесем постель из другой кельи, подхватил Олимпио, И если вы принесете нам еще кружку вина и лампу, Мы вам будем очень благодарны. Не дожидаясь ответа привратника, который, по-видимому, колебался, Олимпио и Филиппо схватили постель из другой кельи и перенесли ее к себе, где уже расположился маркиз. В эту минуту от проницательного взгляда наблюдавшего Клода не ускользнуло, что привратник и немой обменялись несколькими словами. Но в следующую же минуту он подумал про тебя, что ошибся. Немой объяснялся только знаками. Привратник хотел удалиться, чтобы принести лампу и кружку вина. И Олимпио заметил, что не мой монах готовится идти вместе с ним. "Нет", воскликнул он понизив голос и подскочив к нему. "Это против уговора, благочестивый брат. Назад! Брат-привратник может принести лампу и вино один, без твоей помощи. Черт возьми, что у тебя за мягкие нежные ручки, монах? Совершенно как у женщины. Не монахи ли ты? Олимпио схватил руку немого и потащил его с собой в келью, между тем как брат-привратник медленно удалился. Монаху, по-видимому, не понравилось грубое обращение и слова Олимпио. Он встал в стороне и наблюдал за каждым движением карлистов, которые в полголоса советовались о том, не нужно ли им будет поочередно сторожить келью. "Разумеется, речь может идти только о нас двоих", сказал Олимпио, обращаясь к Филиппу. Маркизу нужен покой. Я думаю, если мы оставим немного здесь и положим оружие возле себя, то поступим достаточно осторожно, отвечал маркиз. Надо осмотреть келью при свете, и тогда мы окончательно решим, как поступить, предложил Филиппа. Между тем, появился брат привратник с монастырской лампой и огромной каменной кружкой в руках. Клянусь всеми святыми, этот монах мне нравится. Васкликнул Олимпио, подходя к привратнику. Какой сорт вина принес ты нам, благочестивый брат? Мальвазию, благородный дом, отвечал старый монах своим густым голосом и поставил маленькую лампу на коричневый стол, на котором подле распятия стояло несколько стаканов. Клод и Филиппо стали озираться кругом в комнате. В ней находились, кроме двух поставленных рядом постелей, еще два коричневых жестких стула и маленькое решетчатое окно. келья была высока и со сводом. Коричневая дверь ее была с задвижкой и, по-видимому, не имела замка. Олимпий принял на себя роль хозяина. Он подал привратнику несколько червонцев, схватил коричневую каменную кружку, наполненную до самого края, и при неровном свете маленькой лампы налил вино в стаканы. "Вино имеет превосходный вид и аромат", сказал он, после чего привратник в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 И потом сам попробовал вино. «Черт возьми, вино лучше на вид, чем на вкус, сказал он, смеясь. «Как, ты не хочешь пить, монах?" немой сев на стул, сделал отрицательное движение головой. "Не прикидывайся. Мы это знаем лучше", продолжал Олимпио, между тем как Клод и Филиппа осушили стаканы. "Ты должен пить, когда находишься в нашем обществе. Или у вас есть лучше вино?" "Монах" Объяснил знаками, что это лучший сорт, какой только есть в монастыре. Так и следовало ожидать. В хорошем доме гостям подают всегда то, что только есть наилучшего. "Пей, монах, подойди сюда, я чокнусь с тобой". Олимпио схватил стакан, и монах увидел, что должен уступить просьбе карлицкого офицера. Он чокнулся с ним, И в то время как Олимпио, который любил хорошее вино, осушил стакан, осторожно и незаметно пролил вино на свою темную рясу. Маркиз был очень утомлен, поэтому он лег на подушки и покрылся своей шинелью. Филиппа, выпив второй стакан вина, вдруг почувствовал такую усталость, что охотно принял предложение Олимпио предоставить ему сторожить первую половину ночи. Вскоре тяжелое дыхание Монталона и итальянца обнаружило, что они крепко спали. Олимпио, выпивший второй стакан вина, заметил, что и монах заснул, сидя на стуле. Кругом царствовала мертвая ночная тишина. Лампа горела тускло и неровно. Какая-то непреодолимая усталость все более и более овладевала Олимпио, и вскоре и он погрузился в глубокий сон, как бы после усыпительного напитка.